Глава 13, Он оказался невезучим. Шахер пришелец мертв. Раздался приглушенный голос Рамы из переговорника. Повторяю, пришелец мертв. Я достал переговорник из нагрудного кармана и ответил: «Слышу тебя, Рам. Докладывай». Я по-прежнему смотрел на ровную морскую гладь, и земли все еще не было видно. Даже Рам опоздал, хоть и был намного ближе, чем я. Впрочем, неудивительно. Слишком много времени прошло еще до вызова Аргуса. «Мы объединились с союзником из клана Сидхард», — сказал Рам. Он проследил за нападающими до выхода из города и вернулся к телу пришельца, чтобы встретить нас. «Направление отхода противника юго-запад. Численность около двух десятков, в том числе маг седьмого ранга. Мы идем по следу». «Догоните», — уточнил я. «Догоним», — уверенно ответил Рам. У них фора меньше часа, и они идут пешком. Мои ребята идут на максимальном ускорении праны перед БМП, чтобы не упустить след. И меняются каждые 15 минут для отдыха. Даже если беглецы тоже ускорятся, они быстро выдохнутся. Максимум три часа, и мы их достанем. Сколько вас? Я взял только диверсантов, пять человек. Мало. Даже на обычный отряд из двух десятков бойцов этого мало, а уж с учетом мага седьмого ранга такой группой там ловить нечего. И то, что Рам, полноцветный маг шестого ранга, особо не поможет. Слишком недавно он начал учиться полноцветной магии, его арсенал пока крайне мал. Один на один он, может, и вынес бы местного мага седьмого ранга, но прикрыть своих ребят точно не сможет. А уже взять всех бандитов тем более, разбегутся. «Что со связью с остальными БМП?» — спросил я. «Мы договорились о новых сигналах на браслеты», — ответил Рам. «Могу передать им приказ выдвигаться в Даман». «Передавай». Нам еще с полчаса плыть. Они как раз успеют нас встретить на пристани в домане. Затем мы сразу двинемся по вашим следам. Ориентир есть? В лесу след БМП мы точно не потеряем, а вот на выходе из поселка можем и поплутать. В итоге найдем след, конечно, но сейчас каждая минута на счету. Кто знает, куда эти беглецы направляются. Раз они ушли пешком, значит, идти им относительно недалеко. Если у них там база, это полбеды. Можно дождаться подкреплений из Сурата и взять ее штурмом. А вот если там подкрепление и машины, то они могут и уйти. «Длинный одноэтажный склад из красного кирпича», — сказал Рам. «Он один такой на весь доман. Стоит на западной окраине поселка, Около северного конца склада мы ушли в лес». «Принял», — отозвался я. «Дождитесь нас. Самостоятельно в бой не вступать ни при каком раскладе». «Принял». Я бросил взгляд на Астарабаде, который тихонько стоял рядом. Он подошел еще в самом начале моего разговора с Рамом и слышал его большую часть. «Командуй», — сказал я. Астарабаде коротко кивнул и направился к нашим бойцам. «Боевая готовность!» — рявкнула Астарабаде. «Проверить оружие, проверить боезапас, проверить защитные артефакты. Прекрасный контроль напарника. На берегу нас будут ждать наши БМП. Противник уходит в лес, у него на хвосте наши диверсанты. Ориентировочное время до огневого контакта — два часа». Краем уха я слышал команду Астарабаде, но думал о другом. Рам не сказал, что нападающие принадлежали какому-то аристократическому роду. Да и вряд ли ариста стали бы убивать пришельца. Скорее, скрутили бы и увезли к себе. Это в самом худшем случае. В норме с чужаком попытались бы договориться мирно. Скорее, это какая-то местная банда. Ну, точнее, как банда. А пойти в оперативности великий клан — это надо было суметь да у аргуса в свободных землях наверняка на порядок меньше ресурсов чем на цивилизованной территории но даже так в разведке великого клана не умех не держит или это просто совпадение могли ведь нападающие не знать что их цель пришелец могли вот только я сомневаюсь что он дался им без боя а значит скорее всего он раскрылся но даже полноцветное плетение не остановили бандитов Возможность поговорить с диким чужаком можно было продать очень дорого. Ариста любой страны передрались бы за такой шанс. И вряд ли даже в свободных землях до сих пор остались люди, которые этого не понимают. Тем не менее, бандитов не остановило даже это. Чем же пришелец им так мешал? «Рам, приём — Рам, прием вновь включил переговорник я. — Слушаю тебя, Шахар! — ответил он. — Наш союзник из Сидхарт ничего не говорил о целях нападающих. Они что-то искали, ответил Рам. Взять чужака внезапно у них не получилось, чужак дал им бой. Он применил полноцветный щит. Маг седьмого ранга его щит пробил. Когда чужака убили, командир группы тщательно его обыскал. Находку, если она была, разведчик Ситхерт не видел, и его позиция была слишком далеко. Что-то мне это очень сильно напоминает. Лопание? Это те самые охотники за родовыми камнями? Еще один момент, добавил Рам. Нападающих не устроил даже контрольный выстрел в голову чужаку. Перед обыском они отрубили его голову мачете. Ну точно, они поняли свою ошибку с лопания и на этот раз подстраховались. Без головы тело точно не оживет, а родовой камень через пару десятков лет станет чистым. Если, конечно, чужак был последним представителем своего рода. «Рам, я не знаю, как ты это сделаешь, но никто из нападающих не должен улизнуть от наблюдения», — произнес я. Лучше вообще им на глаза не показывайтесь, чтобы они разбегаться не начали. Если я прав, то чужака убили ради родового камня. Только посмейте мне упустить камень. Понял, будем осторожны, ответил Рам. Я отключил переговорник и бросил взгляд на морскую гладь. Ну где там уже земля? Наше появление в домане вызвало изрядный переполох. Поселок и так-то стоял на ушах из-за недавнего магического боя. Затем РАМ добавил паники, явившись на БМП, а теперь не только шесть боевых машин оккупировали пристань, но и с нашего корабля посыпались люди в полном боевом снаряжении. Правда, к нам местные лезть не стали. С моря я видел жиденькое оцепление, которое держалось поодаль от наших БМП, а с началом нашего десантирования даже оно исчезло. Официальных властей тут не было, а людям за неофициального наместника умирать явно не хотелось. Да и смысл. Наверняка ведь командир охранения наших БМП сообщил им, что мы тут проездом. Стоило последнему бойцу сойти на землю, как корабль отчалил. Принимать на себя гнев местных наши наемники явно не хотели. Да и точка нашей следующей встречи будет не здесь. Как бы ни были слабы местные, лишний раз подставляться ни мне, ни наемникам не хотелось. Мои бойцы заняли свои места в машинах, И мы на максимально возможной в городской застройке скорости рванули на запад. Указанный рамом склад найти не составило труда, а след БМП наших разведчиков тоже читался отчетливо. «Проверять связь каждые пять минут», — скомандовал Астарабаде. «Как только диверсанты отзовутся, немедленный доклад». «Есть!» — донесся ответ из головной машины по внутренней связи. Дистанция связи между БМП при отсутствии глушилок составляла порядка километра двух. В лесу меньше, на открытой местности больше. И это наилучший признак скорой встречи с диверсантами. Не ответить Рам может только в одном случае, если к тому моменту уже настигнет противника и побоится выдать им свое местоположение. Даже в этом случае наш вызов он услышит и пришлет подчиненного. Следующие полчаса в машине были слышны только приглушенные маты. Водители БМП гнали по лесу на очень приличной скорости. Благо, дорогу выбирать не нужно было. БМП «Рама» нам уже проложила колею. Однако пересеченной местности это не отменяло. Швыряло нас знатно. Только сейчас я осознал, что для таких манёвров мой кабинет на колесах не очень-то годится. Слишком широкие кресла, которые казались удобными в любое другое время, сейчас стали дико неуместными. На них вроде и были ремни безопасности, но толку? Зафиксироваться жестко в просторном кресле в принципе невозможно. Пришлось перебраться на переднее сиденье к Астарабаде. Тут тоже четырехточечные ремни не помешали бы, конечно, но и обычные трехточечные в узком кресле работали куда лучше, чем в собственном кабинете. «Есть связь с диверсантами!» — донесся голос бойцов по внутренней связи. «Принял», — отозвался Астарабаде и переключил нашу связь на более широкий диапазон покрытия. «Рам, это Астарабаде, ответь мне!» Феришт, слышу тебя», — глухо отозвался Рам. «Что с обстановкой?» Несмотря на то, что мы почти догнали наших диверсантов, колонна даже не собиралась снижать скорость, похоже. «Противник погрузился на машины и по-прежнему уходит на юго-запад», — ответил Рам. «Скорость средняя. О нашем преследовании они не знают, судя по всему. Дистанция до противника ориентировочно полтора километра». «Состав колонны противника», — уточнил Астробади. Три стандартные БМП, ответил Рам. Тяжелого вооружения нет, только легкие пулеметы на крышах. Астарабаде бросил вопросительный взгляд на меня, и я молча кивнул. Магической защиты на БМП противника наверняка нет, а их легкие пулеметы нашу защиту не пробьют. Они обычную эту броню способны проломить только в отдельных уязвимых местах. К тому же у них банально меньше машин, чем у нас. Без шансов. Для них, разумеется. Берем в полукольцо, кольцо», — скомандовал Астарабаде. «Прицельный огонь по колесам и по крышам. Желательно взять в целом виде хотя бы одну машину и как можно больше языков. В идеале мага седьмого ранга тоже. Он лично твоя забота, Рам. Не подставляйся, но постарайся выдернуть его из гуще боя». «Принял», — ответил Рам. Первая машина заходит с юга. Начал конкретизировать приказы Астарабаде. Боковая дистанция не менее километра от предполагаемой траектории цели. Вторая машина идет на полкилометра позади и на 300 метров западнее. Третья машина — километр севера, четвертая полкилометра сзади, а третьей и 300 метров южнее. Пятая, шестая и седьмая машины остаются на колее и заходят на противника по текущей траектории. При визуальном контакте пятая машина берет на 50 метров вправо, шестая — на 50 метров влево. Седьмая остается на колее. Расчетное время выхода на позиции — пять минут. Затем минута на сближение с противником. Машины с первой по четвёртую включительно открывают огонь по готовности. Вопросы?» Подождав пару секунд и убедившись, что вопросов нет, Астрабаде рявкнул. «Выполнять!» Голова колонны распалась, первые БМП свернули в лес. «Моя БМП шла в колонне пятой, так что для нас пока ничего не изменилось. Как шли по колее, так и идем. Разве что теперь перед нами не было никого, только лес и колея. Придуманный Астарабаде маневр был бы идеальным вариантом, если бы не отсутствие нормальной связи. Выход на начальные позиции оставит без связи с нами как минимум две дальние машины. А верно подгадать момент зажимания полукольца при таком раскладе та еще задача. Можно было бы использовать связь по цепочке от ближних БМП к дальним, но километр — это та дистанция, где нас может услышать и противник. Не факт, конечно, что они мониторят весь диапазон частот, но могут ведь. Именно поэтому Астарабади установил отсечку по времени и дал право стартовой стрельбы боковым машинам. После начала боя уже можно будет координировать общие действия по связи. Опять же, если у противника не найдется глушилок. «Если у Рамы не получится, с магом семеркой пойду я», — сообщил я ближнику. Астарабади покосился на меня с осуждением, но возражать не стал. Понимает, что с абсолютным щитом реальная опасность мне не грозит. «Хорошо», — вздохнул он, — все всё-таки дай Раму шанс». Я молча кивнул. «Если у Рама получится, я буду только рад. Возможности проявить себя, учитывая мои навыки и артефакты, у парней не так много. И если рядовые гвардицы прекрасно понимают, что без всякой пользы лягут там, где я выживу и выполню боевую задачу, то с Рамом и Астарабаде иной расклад». Они равны мне рангам, они тоже полноцветные маги, у них на порядок больше боевого опыта, им нужны свои победы. И уверенность, что они действительно вошли в элиту страны, а не просто получили статус полноцветных магов для галочки. Да и пора уже мне отходить от личного участия в боях. Мои люди должны самостоятельно решать большинство стоящих перед нами боевых задач. Как у Дхарматара, например. Глава рода маг девятого ранга, и за последнее время он сам участвовал в бою только один раз. Там, где без него было не обойтись. В битве за императорский дворец во время столичного бунта. В остальном его люди делают свое дело без него. И это правильно. Пора и мне перестать лезть в гущу боя. Даже если для меня там реальной опасности нет, в отличие от моих людей. Я физически не смогу успевать один везде и всегда, а значит, мои люди должны быть не просто к этому готовы, но и иметь соответствующие навыки, которые добываются только практикой. Излишне опекая их сейчас, в не таком уж сложном бою, я тем самым уменьшаю их шансы выжить в более опасной ситуации. Все эти мысли я крутил в голове не в первый раз. И, честно скажу, мне было очень сложно оставаться в стороне. Да и раньше постоянно всплывало что-то, с чем могу справиться только я сам. Однако сейчас идеальный момент — наконец переломить ситуацию. Рам вполне может справиться без меня. Ну, а если нет, главное мне не опоздать со своей страховкой. Сижу в машине, жду твоей команды, — произнес я, встретив взгляд о старободе. Но если ты угробишь Рама, я тебе этого не прощу. Не угроблю, — слегка улыбнулся он. И спасибо за доверие. Я только кивнул и перевел взгляд вперед. БМП все так же неслось по извилистой колее. Пять минут, отведенные на выход на позиции, почти истекли. Еще минута и начнется бой. Первый, в котором я изначально не собирался принимать участие. Правда, я до сих пор не уверен, что мне хватит выдержки усидеть в машине. Безучастно смотреть на потери среди своих людей я точно не готов. Но они справятся. Ведь справится же.